Глава 16. Коракол дик. Путник, проходящий по берегам Уая, может время от времени заметить на лугах и дорогах то, что примет за гигантскую черепаху, передвигающуюся на хвосте. Удивленный таким необычным зрелищем и стремящийся разгадать его тайну, он обнаружит, что движется на самом деле человек, несущий на спине лодку. И все же турист удивится такому геркулесову подвигу, соперничающему с подвигом Атласа, но получит объяснение, когда несущий опустит лодку. Он охотно это сделает, если его попросят, и позволит путнику удовлетворить свое любопытство, и осмотреть ее. Путник увидит стоящую на земле у его ног, словно на воде реки или озера, необыкновенную лодку. Перед ним коракол Не только необычная лодка, но и необыкновенно хитроумная по конструкции, учитывая средства, с помощью которых это достигается. И вдобавок интересная с точки зрения истории, интересная настолько, что стоит возле нее задержаться даже на страницах романа. По форме коракол напоминает половину волчка или шведской репы, разрезанной вдоль. Внутренности репы извлечены, осталась только кожура. Корпус лодки сплетен из прутьев со снятой корой и еще разрезанных надвое для легкости. Эти прутья идут в разных направлениях: одни от носа к корме, другие поперек лодки, третьи по диагонали. Все они заканчиваются в плетеной полосе, которая проходит вдоль борта, прочно удерживая их на месте и образуя край борта. На эту плетеную основу Натянут просмоленный водонепроницаемый брезент. Натянут плотно, как на барабан. В старинные времена для этого использовалась шкура быка или лошади, но современные материалы лучше, потому что они легче, меньше подвержены порче и к тому же дешевле. В лодке только одна скамья или банка, потому что коракл рассчитан на одного человека. Хотя при необходимости может поднять и двоих. Скамья представляет собой тонкую доску, расположенную посредине лодки. Её поддерживает частично плетёный борт, частично другая лёгкая доска, расположенная внизу. Во всём, насколько возможно, избегается тяжесть, так как одна из целей корагла его транспортабельность. Для того, чтобы достигнуть этого, к лодке прикреплена кожаная петля Её концы идут к обоим концам скамьи. Когда лодку переносят по суше, петлю надевают на грудь. В таком случае переносчик пользуется веслом. Оно только одно, с широкой лопастью, как посохом для ходьбы. И вот, как уже говорилось, так и идет, напоминая вставшую на хвост черепаху. В этом удобстве для переноски вся хитрость и изобретательность создателей коракла. Это уникальное устройство, подобного которому я не видел ни у дикарей, ни у цивилизованных народов. В этом отношении оно напоминает только каноэ из коры березы эскимосов и индейцев чипева. Но хотя каноэ гораздо красивее, но в смысле экономики, по дешевизне и лёгкости изготовления, наша родная лодка его намного превосходит. Ибо пока индеец чепева будет срезать кору с березы и сшивать ее, не говоря уже о деревянной опоре и окраске корпуса, уэльсец успеет спустить коракол на воду Уая и проплыть от плин лимона до чепстоу. Так многие современные уэльсцы и поступают. Но прежде всего коракол представляет большой исторический интерес, как первое судно, спущенное на воду предками народа, который теперь правит морями. Почему лодка называется Коракол? Неясно. Об этом до сих пор спорят. Большинство считает, что это производное от латинского «корум» шкура, Таково первоначальное покрытие Коракла. Но вероятно, это недоразумение. У нас есть доказательства, что такие лодки использовались на берегах Альбиона за сотни лет до того, как там увидели римские корабли или стандарты. К тому же, в древние времена под почти созвучным названием корак такие лодки плавали и все еще плавают по водам Лерны, намного западнее тех мест, куда заходили когда-либо римляне. Простые жители Уая называют такую лодку менее древним и более распространенным словом тракл или тележка. Каково бы ни было происхождение названия этого судна, Оно дало прозвище одному из героев нашего рассказа Ричарду Демпси. Нелегко сказать, почему браконьера так прозвали. Может быть, потому что он чаще других им пользуется. Его часто можно видеть бродящим по речной долине с большим панцирем на плечах. Такая лодка лучше любой другой подходит для его промысла, потому что Дик, хотя и ставит ловушки и сети на зайцев и фазанов, Прежде всего, зарабатывает ловли лосося. А для этого занятия коракл подходит как нельзя лучше. Ее можно убрать с реки и перенести куда угодно, не оставив следа. В то время как обычную лодку могут заметить у причала, увидят, как она отплывает, и за браконьером тут же последует бдительный сторож. Несмотря на всю свою ловкость и удобство лодки, Дик не всегда остаётся безнаказанным. Его имя несколько раз упоминалось в отчётах квартальных сессий, а ему самому пришлось побывать в тюрьме графства. Это только за браконьерство, но ему приходилось отбывать срок и за другое преступление, более серьёзное кражу со взломом. Но поскольку эта работа выполнялась в отдалённом графстве, они, там, где сейчас живёт Дик, ничего не известно. Лучшее, что известно о нем соседям, это браконьерство на дичь и рыбу, хотя подозревают и гораздо более серьезные проступки. Больше всего подозрений он вызывает у лодочника Уингейта. Но, возможно, Джек его оговаривает и по определенной причине. Самой основательной причине, какая может помешать мужчине делать правильное суждение соперничество из-за женщины. Ни одно сердце, каким бы ожесточенным оно ни было, не устоит против стрел Купидона. И одна такая стрела пронзила сердце корок Кладика, а другая, и не менее глубоко, сердце Джека Уингейта. И обе из одного и того же лука и колчана из глаз Мэри Морган. Она, дочь мелкого фермера, который живет на берегу Уая. Будучи дочерью фермера, по социальному рангу она превосходит их обоих. Но все же не настолько, чтобы лестница любви не дотянулась до нее, И каждый живет в надежде, что однажды поднимется по этой лестнице. Ибо Ивен Морган арендует свою ферму, и земли у него немного. Дик Демпси и Джек Уингейт не единственные, кто хотел бы видеть его своим тестем, но самые настойчивые и с наилучшими шансами Но их шансы не равны. Напротив, у Дика большое преимущество. В его пользу тот факт, что фермер Морган католик. Его жена фанатично религиозна, а он, Демпси, принадлежит к тому же вероисповеданию, в то время как Уингейт протестант. При таких обстоятельствах у Кора поддержка в самом штабе в лице миссис Морган, а в качестве адвоката который часто бывает в доме. Отец Роже. С таким сильным объединённым влиянием шансы молодого лодочника невелики. Они могут показаться совсем незначительными и были бы такими в действительности, если бы не противовес. У него тоже есть сторонник в крепости, и могущественный, поскольку это сама девушка. Он знает это. Уверен, насколько может быть уверен мужчина, получая доказательства в виде признаний и поцелуев. Именно это происходит между ним и Мэри Морган. И ничего между ней и Ричардом Демпси. Напротив, с ее стороны холодность и сдержанность. Было бы и презрение, и отвращение, если бы она посмела их показать, ибо Мэри ненавидит этого человека. Но за ней постоянно наблюдают, и она вынуждена улыбаться, когда хочется хмуриться. Мир узкий мирок соседей семейства Морган удивляется тому предпочтению, которое оказывают Ричарду Демпси, известному браконьеру. Но ради справедливости следует сказать, что миссис Морган лишь слабо представляет себе истинный характер Демпси. Она верит в то, что говорит о нем Роже. Поглощенная молитвами, она не обращает внимания ни на что другое. Всеми ее мыслями и действиями руководит священник. В ее глазах Ричард Демпси таков, каким его изображает отец Роже, а именно: достойный человек, бедный это верно, но честный, немного излишне любит охоту и рыболовство. Но то же самое можно сказать о многих достойных мужчинах. Да и кто бы не любил с такими законами, несправедливыми, угнетающими бедных. Если бы законы были другими, Баргоньер превратился бы в патриота. А что касается Демпси, плохо о нем говорят только завистники. Завидуют его внешности и уму, потому что он умён. Этого никто не может отрицать. Энергичен и проложит себе дорогу в мире. Да, Он будет хорошим мужем для вашей дочери Мэри. У него хватит силы и храбрости, чтобы заботиться о ней. Так говорит священник, и поскольку он может заставить Миссис Морган поверить, что белое это чёрное, она полностью согласна с его словами. В результате Кораклу Дику нечего бояться соперничества. Но сам Коракл Дик знает, что это не так, знает и тревожится. Со всем влиянием в его пользу, он опасается, что действует влияние и против него. Влияние гораздо более сильное, чем религиозные предпочтения миссис Морган и заступничества священника. Однако он еще не уверен. Один день ему кажется, все в порядке, а на другой он предаётся черной ревности и продолжает сомневаться, словно никогда не будет в состоянии узнать правду. Но наступает день, вернее, ночь, когда правда открывается ему. После заката, почти в полночь. Он уже больше года увлекается Мэри. Всю зиму, весну и лето испытывал он это чувство. Сейчас осень. Листья начинают вянуть, и последние снопы собраны в стога. Ни в одном графстве так не любят праздник урожая, как в Хэрифорде. Здесь его отмечают все и публично, а не отдельно на каждой ферме. Празднование происходит на вершине холма Гарон. Собирается много людей, принадлежащих ко всем классам: мелкие фермеры со своими семьями, их слуги и работники, мужчины и женщины. На вершине холма стоит Кромлях. Вокруг него все собираются, и рядом с древней реликвией устанавливается более современное. Майское дерево с его лентами и гирляндами, хотя сейчас и август. Повсюду киоски с пирожными, фруктами, яблочным и грушевым сидором. разнообразные развлечения. Множество забав: соревнуются в бросании камня, взбираются на скользкий столб, бегут в мешках, танцуют. Среди танцев особенно славится морис. А заканчивается все... грандиозным фейерверком. На празднике этого года присутствует фермер Морган в сопровождении жены и дочери. Не стоит добавлять, что Дик Демпси и Джек Уингейт тоже здесь. Они тут с самого полудня, когда праздник только ещё начинался. Но в светлые часы ни один не приближается к девушке, которой посвящены их мысли и от которой они не отрывают взгляд. Браконьера... Удерживает сознание того, что он недостоин при всех проявлять свое пристрастие к той, которую считает намного выше себя. А лодочника удерживает присутствие бдительной матери. Однако при всей ее бдительности он находит возможность поговорить с дочерью. Всего несколько слов, но достаточно, чтобы вызвать ад в душе Дика Демси, который их подслушал. Праздник заканчивается пиротехники уже готовятся к своему выступлению. Миссис Морган, которую многочисленные знакомые угощали анисовой водкой и другими вкусными напитками, на мгновение позабыла о своей подопечной. И это дает Джеку Уингиту возможность, которую он искал весь день. Подойдя к девушке, он спрашивает тоном, который свидетельствует о мгновенном и безусловном взаимопонимании влюбленных. Когда, Мэри? «Вечер следующей субботы к нам на ужин придет священник. Как только стемнеет, я пойду в магазин. Где? На нашем старом месте под большим вязом. Ты уверена, что сможешь? Уверена. Я найду способ. Да благословит тебя Господь, дорогая. Я буду, что бы ни произошло в мире. Вот и все, что они успевают сказать друг другу. Но достаточно. Более чем достаточно для Ричарда Демпси. Когда взвившиеся ракеты освещают его лицо и лицо его соперника, невозможно себе представить больший контраст. На одном выражение счастья и спокойствия, серьезное и блаженное. На другом такое выражение, с каким Мефистофель смотрел на Гретхен. избежавший его когтей. Проклятие на устах корокла не прозвучало только потому, что он опасался, как бы оно не помешало задуманной мести.